Глава седьмая. Огонь. Валайна и Алурия молчали, зато откликнулись многие другие. Зов Яна Храуста раскатился по бракаде, как его громовой голос, заполнял собой все пространство. А теперь, когда по королевству неожиданно прошел слух, что Редрих и весь его род панов Хасгута узурпаторы, народ стал толпами стекаться к Козьему Граду, словно крепость превратилась в священную гору. Но оставаться в переполненном городишке с такой армией становилось опасно, и Храуст принял решение двигаться вглубь страны. Впервые за 13 лет он был намерен идти прямо к стенам Хасгута, сильный, как никогда раньше. Те, кто уже забыл имя Тартина Хои, теперь шептали друг другу «истинный король», и непонятно было, кого имеют в виду, самого Храуста или Райнара, А может, речь шла о Шарке, той, что отобрала Дарус Вортака, чтобы он послужил простым людям? Но и других причин следовать за Храустом у народа было предостаточно. Даже если не говорить о набивших оскомину справедливости, мести и братстве, все-таки Храуст восстал из мертвых. Сам Редрих объявлял о его смерти и праздновал ее. Но одноглазый Гетман перехитрил смерть, и даже теперь, сверкая на солнце сединами, выглядел бодрее многих юнцов. Как не пойти за бессмертным? Разве не хранят его сами боги? А вдруг он поделится своим секретом? Однако даже без Храуста жестокое правление Редриха, при котором никто не чувствовал себя в безопасности, привело к тому, что в народе Бракадии закипала ярость. Храуст умело направил ее на Унбрек, священный город университетов, искусств и богословия, в котором все началось. То был город, где раньше восходили на престол короли тогда еще и Змитровиц, где к Янгары впервые встали на службу короне, и город, в котором Бракадия потеряла любимого сына, доброго Тартина Хою, осмелившегося бросить вызов гнилым устоям и принять за это жестокую расплату. В этом городе к Хараусту впервые обратились старые боги, открывшие ему его предназначение, которому он следовал все эти годы. Воинство шло, распевая Сироткину песнь под бой барабанов, и ветра разносили музыку мести и непокорства, предупреждая Редриха о новой войне. За войском, которое вел сам Храуст на великане коне, с Шаркой и Дейном по правую руку и принцем Сироток по левую, растянулась разношерстная рать тех, кто не мог держать меч, зато держал в руке невидимое сердце. Эти униженные и оскорбленные, поруганные и изгнанные, покрытые шрамами от кандалов и плетей дети, женщины и старики нашли в себе силы сбросить Ермо насилие. Едва на горизонте показались невысокие стены Унбрака, к Храусту явились гонцы с вестью «Город сдается без боя». Убийцы Тартина Хои решили не испытывать на себе силу законной мести, и штандарты с грифонами полетели со стен ворвы. Когда войско под знаменем с рогатым жуком шагало сквозь ворота, жители кидали сироткам под ноги цветы, выкрикивая имена героев. «Храуст! Шарка! Латтерфольд! Рейнар и Змитровиц!» Да, и это имя часто звучало в приветствиях Унберка. Храуст все же пустил слух о том, что Рейнар присоединился к восставшим, хотя сам герцог так и не дал ему ответа. Как бы обида не мучила Латтерфольда, Гетман, как всегда, оказался прав. История позорного узурпаторства Редриха перекрыла то, каким человеком был сам Рейнар. Пусть сто раз ничтожество, он – живое подтверждение ничтожности и подлости короля. И это ведь еще никто, кроме Латтерфольта и Шарки, не знал, как именно Редрих посадил последнего герцога Митровица на поводок. Латтерфольт ехал следом за Храустом, словно во сне. Он вдруг вспомнил. Жизнь в Таворе отбила у него память об этой простой истине. Как сильно он не похож на бракодийца. Теперь люди, которых с Тавором и лично с ним ничего не связывало, выкрикивали имя полукровки в перечне героев. Как ни старался, он не видел ненависти и презрения во взглядах, скользивших по его черной, как смоль, гриве и узкоглазому лицу. «А может, мне напекло башку?» Раз за разом, слыша свое имя в толпе, спрашивал он себя, лучезарно улыбаясь и пожимая протянутые руки, как его гетман впереди. Шарка, кажется, чувствовала себя так же, если не хуже. Между ними все еще был холод, хотя она Латерфольта, конечно, простила. Он вымаливал ее прощение много дней, пока Шарка, наконец, не пробубнила, что ей жаль, и она больше никогда его не расстроит. Сейчас Латерфольт то и дело ловил ее растерянный взгляд и тщетно пытался приободрить и успокоить. Она быстро отворачивалась, затем снова искала поддержки, и так весь путь от ворот до главной площади. А на площади яблоку было негде упасть». В центре возвышалась одинокая величественная статуя из темного камня. Главы сироток остановились перед ней. Храуст спешился. Над площадью воцарилась тишина, пока Гетман медленно подходил по раскаленной брусчатке к скульптуре. Шарка рассматривала высокую фигуру в мантии, протягивающую солнцу раскрытую ладонь, на которой застыла каменная голубка. Левая рука над рукоятью меча с волнистым клинком держала раскрытую книгу. Девушка приподнялась на стременах к уху Латерфольта. Ее дыхание коснулось его щеки, но губы до нее так и не дотянулись. «Это Тартин Хоя?» «Вот зачем она потянулась, чтобы спросить, а не поцеловать, как ты себя надумал, тщеславный болван». «Нет, милая, это его убийца, Теобальд Великодушный, приказавший сжечь Тартина на этом самом месте». Лоттерфольд указал на правую ногу Теобальда. Из-за постамента не сразу бросалось в глаза, что, обутая в тяжелый сапог ступня, прижимала к земле уродливого черта с раздвоенным языком, охваченного языками пламени. Таких чертей рисовали на шутовских колпаках, которые перед сожжением водружали на головы еретиков. Посыл был очевиден. Теобальд великодушный в сиянии своей славы давит скверну, что развязала братоубийственную войну на долгие 33 года. Храуст стоял впереди, у самого подножия статуи. Молчание его длилось долго, тяжелая, как летняя жара, но Гетман не спешил ни уходить, ни говорить, словно вел безмолвный диалог с каменным врагом. Наконец, кажется, спустя целую вечность, он развернулся и забрался обратно в седло с резвостью немыслимой для человека его лет, при этом одетого в латный панцирь с оленьими рогами. Казалось, Теобальд Тартин под сапогом придали ему ярости и силы. Гетман круто развернул коня, чтобы охватить взглядом всю площадь. Лицо его было именно таким, какое Латерфольд ожидал увидеть. Он видел названного отца таким множество раз, но трепетал, как впервые. Губы Храуста были плотно сжаты, но он скалился, словно зверь перед атакой, пока не показывая клыков. Единственный глаз был почти не виден под косматой насупленной бровью. Под повязкой собралась влага. Может быть, пот, но Латерфольд откуда-то знал, что Храусту в усы стекают слезы гнева. Потом в воздух взлетел железный кулак, сжимающий шип, который указывал в лицо Теобальду. Храуст пришпорил коня. Прогорцевав, тот понес всадника вокруг статуи, пока Гетман на скаку вглядывался в каждое лицо. Вернувшись на место, он бросил последний долгий взгляд Латтерфольту, и Гегермейстер невольно выпрямил уставшую от кольчуги, жары, труда и печали спину и вздернул подбородок к небу. Брокадия станет свободной. Ни единый залп, ни единая пушка не сравнились бы с этим рыком. Брокадия отомстит. Толпа, как огромный многорукий монстр, пришла в движение. Одни падали на колени, другие отдавали честь сердцем. Брокадия никогда не забудет, как был убит ее любимый сын Тартинхоя, ради правды, ради братства. «Ради каждого из нас!» Здар, Ян Храуст!» — закричал Латтерфольд, чтобы ни одна живая душа не украла у него честь выкрикнуть клич первым. Он соскочил с лошади. Ноги сами принесли и опустили его на колени перед Храустом. Голова Латтерфольда склонилась так низко к земле, что волосы коснулись раскаленной брусчатки. А затем он услышал, как все на площади, от мало до велика, сиротки и горожане Унберка, воины и мирные жители, мужчины и женщины последовали его примеру. Он выбрал неправильный день и не то место, чтобы поговорить с Шаркой. Но виной тому была даже не сама девушка, а Унберг, устроивший пир в честь сироток. Храусты и военачальники только и делали, что отбивались от пивных кружек, поздравлений, просьб и благословений. Но еще больше внимания доставалось Шарке. Бедняжка смущенно краснела, пока Люд нахваливал ее и взывал к ней. Через всех этих людей, пришедших на поклон к Янгару, Лотерфольту никак было не пробиться, да и его самого таскали во все стороны, как диковинную зверушку. Храуст косился на двери, нетерпеливо дожидаясь конца пира. Его неистово тянуло в Хасгуд с тех пор, как он заглянул в каменное лицо злейшего врага и вспомнил тот день, с которого все началось. Пиром, в свою честь, он вряд ли наслаждался. Его ждала судьба, возложенная на него богами. Латтерфольд заметил в толпе Кирша, с которым старался не сталкиваться. Егермейстер так и не рассказал Храусту о сговоре советника с Шаркой, а тот и сам держал язык за зубами, понимая, чем это ему аукнется. И все же Латтерфольд распорядился забрать у Кирша его болтливый трофей, и Кирш покорно согласился. Видимо, он и сам сообразил, как далеко зашли его шалости с Моррой, а когда отпал вопрос с Лурией и Валайной, он окончательно отогнал все сомнения. Утаивание от Храуста тяготило, и Латтерфольд чувствовал, что если не Кир, то он сам рано или поздно расскажет все, но так, чтобы не подставить под удар шарку. «Обращайся с ней помягче. Это приказ», — раз за разом повторял голос Гетмана в его голове. В ответ он принимался неустанно спорить. Какая чушь, что я ненавижу ее! Какой идиот это придумал? Не сам же Храуст. Шарка билась за меня, за мой народ. Без Шарки окажется, что наши люди погибли зря, чтобы я один выжил и весело пил пиво. Снова. Весь смысл, все будущее, вся цена этих смертей в ней одной. Со дня ссоры эти мысли не покидали его ни на мгновение. Он задавал себе вопрос Храуста: Ты любишь ее? И заново искал на него честный ответ. Удивляясь, самому себе обнаружил, что не соврал отцу. Точнее, не совсем соврал. У его ответа было достаточно причин, а вот у малодушия никаких. Малодушия не искупит и не оправдает эти смерти. «Соберись, Вильям, посмотри на нее!» Лоттерфольд вскочил, не дослушав нудную речь брата-огнивца, и решительно направился к шарке. Он растолкал людей вокруг нее, даже не пытаясь шутить или извиняться. Хмель выветрился, в голове прояснилось – Вот он уже прямо перед этой копной золото-рыжих волос. Как он не заметил сразу, какие они красивые. А уж как пахнут!» Дэйн отпрянул в сторону, давая проход обожаемому егермейстеру. Хрупкая ручка шарки оказалась в руке Хинна. «Пойдем», — прошептал Латтерфольд, заглядывая в огромные серые глаза. «Я хочу тебе кое-что сказать». «Наверное, если бы не толпа вокруг, Шарка бы придумала причину не пойти, как придумывала с первого дня их ссоры. Но взгляды молодых женщин и мужчин давили на нее. Все они знают, что я ее будущий муж. Она не захочет видеть их недоумение», — мелькнула в голове Егермейстера. «И она поддалась». Латтерфольд, чуть подпрыгивая от нетерпения, вывел ее наружу, отвел, пряча за своей спиной от людей, в тень огромных ясеней в саду у храма, а когда кусты и ветви скрыли их от чужих глаз, встал напротив невесты. «Шарка, я такой болван!» Он сбивался, как мальчишка, признающийся в любви девчонки. «Мне нет оправдания, и мое сердце разрывается при мысли о том, как я себя вел. Мне очень стыдно. Я ведь уже сказал, Латтерф. Это я вела себя неподобающе. Угрюма отозвалась Шарка, повторяя то же, что все эти дни. Я ослушалась тебя и подвела, я... Нет-нет-нет, милая. Он сделал шаг навстречу, но она попятилась. Я знаю, что ты делаешь это ради нас. И я никогда не смогу описать, как я благодарен тебе. Никто в моей жизни, кроме Храуста... Нет, заткнись. Никто не делал для меня больше, Шарка. Она, наконец, не смело позволила заключить себя в объятии. Как хорошо, что ей разрешили снять доспех. Латерфольд давно не прикасался к ней так, давно не чувствовал ничего по-настоящему, а не просто заставлял себя производить выученные движения. Сейчас в нем впервые после того, как они покинули Тавр, проснулось дикое звериное возбуждение. «Вовремя ты, дружище!» Но Шарка, почувствовав, как его захлестнуло, вдруг весело захихикало, избавившись от гримаса серьезности. Он давно не слышал ее смеха, давно не заставлял никого смеяться. С новым приливом нежности Латтерфольд прижал ее к себе, уткнулся носом в локоны и прошептал в маленькое ушко. «Я должен тебе сказать кое-что. Уже давным-давно должен». «Не чтобы ты меня слушалась, даже не ради сироток и не ради Храуста, наверное». Шарка хихикнула, плотно прижалась к нему, зачем-то уложила его руку себе на живот. «Я тоже Латтерфольд». Но прежде чем сказать, он зарылся лицом в ее волосы, чистые, пахнущие душистыми травами, густые, как у него самого, но рыжие, как огонь. ОГОНЬ! Резкий вопль заставил их обоих вздрогнуть, и Латтерфольд, мигом очнувшись, обернулся. Город пришел в движение, но не так, как на встрече сироток. Закрывая шарку с собой, Латтерфольд выглянул из зарослей наружу и увидел обезумевших горожан и струйки черного дыма, поднимающиеся над крышами. Унберг горел. Храуст, не колеблясь, послал всех сироток тушить пожар. Горели дома и таверны неподалеку от главной площади со статуей Теобальда. «Неудивительно», — подумал леттерфольд — «в такую-то жару». Кто-то хорошенько подвыпил на празднике и выронил трубку. С пламенем у площади разобрались быстро, но сизый дым не желал развеиваться. Улицы охватил хаос. Горожане метались, напрочь забыв о сиротках и пире, «Истошно вопили дети на руках у женщин. Только тогда до него дошло. Горят не только таверны на площади. Горели конюшни, и вместе с пеплом и дымом ветер разносил над Унберком душераздирающее ржание лошадей. Горел склад с порохом, выбрасывая в небо яркие снопы искр и оглушительные взрывы. Горела пристройка рядом с воротами, рискуя поджечь и ворота тоже». Огонь без промедления перекидывался с крыши на крышу, раззадоренный жарой. Дым стелился по улицам низко. Раскаленного ветра было недостаточно, чтобы разогнать его и перестать душить людей, которые падали на землю, хватаясь за горло и рискуя быть затоптанными в панике. Зато достаточно, чтобы разнести огонь в каждый уголок Ундерка. Сомнений не осталось. Город подожгли. Слишком много было очагов для случайного пожара. Но кто эти люди, которые предали целый город пламени, даже не выведя из него мирных жителей, детей, женщин, пусть даже ради головы Храуста? латерфольд метался по улицам, сжимая руку шарки. Искры, вопли, пепел, забивающий носы и горло, потемневшее небо, словно кто-то из богов набросил на яркий солнечный день покрывало ночи. Солнце, впрочем, висело еще высоко над горизонтом. Насмешливый бледный диск в сизых облаках потускнел — но палил по-прежнему без жалости. Как в тот день под яблоней. Там был такой же жар. Те же искры, то же бешеное ржание, хрипы, давка. Лоттерф! Храуст оказался перед ним верхом на коне и встряхнул Лоттерфольта за шиворот. За спиной Гетмана сидел Дейн с посеревшим лицом. Мальчишка уже успел надышаться дымом. «Собери всех наших, кого сможешь, и выводи их из города. К черту, Унберг, его не спасти «Они поймали нас в ловушку! Снова!» «Но...» Разве он не видит, как падают, задыхаясь все эти люди? Вряд ли простые горожане знали, что уготовано Унберку. Вот эта семья с четырьмя детьми в телеге, которую из последних сил тянут отец и мать. Эти молодые парни, что выкрикивали их имена еще пару часов назад. Храуст нетерпеливо цыкнул и подал руку Шарке. «Залезай, он вытянет троих!» «Я могу потушить пожар, мой Гетман!» — воскликнула вдруг шарка, отскакивая от всадника и вытянула впереди себя руки, взывая к дару воздуха. Она смотрела прямо на горящее здание на другой стороне площади, пожираемое таким яростным пламенем, что никто даже не пытался его потушить. Таких зданий вокруг было много. Алло-оранжевые языки огня танцевали то тут, то там, выбрасывая в небо клубы дыма, рваные и смертоносные, как демоны с вортыка. Латтерфольд кинулся к шарке, запоздало догадавшись, что она собирается сделать, но дар оказался быстрее. Мощный вихрь слетел с ладони девушки, сбив ее саму с ног. Латтерфольд тоже покачнулся на ногах, борясь с головокружением. Как в тот день. Храуст неразборчиво прокричал что-то, и его вопль, как всегда, привел Латтерфольда в чувство. Вскинув голову, он наблюдал, как сбитый ветром шарки огонь отступает, скрывается за частично обвалившейся крышей и черными от окнами, а затем возвращается вновь с еще большей яростью, и дом по соседству загорается, как сухой листок. «Ты делаешь только хуже!» Храуст спрыгнул на землю, припадая на хромую ногу, и схватил шарку за плечо. Грубым рывком, едва не порвав на ней платье, он подтащил ее к седлу и посадил к брату. Латтерфольд поймал взгляд Шарки, влажный от слез. «Беги!» – прохрипел он невесте. Храуст ударил коня по крупу, и тот унесся с площади. «Соберись!» – Гетман подхватил Латтерфольда под локоти и поставил на ноги. «Мы здесь не сдохнем! Ты слышишь меня, сын?» Латтерфольд брел сквозь дым и мечущиеся вокруг тени, пока сильная рука тащила его за грудки. Длинные белые волосы развивались за спиной человека, идущего впереди. Он сказал «сын?» «Лютобор?» «Но Лютобор мертв». Храуст увлек его в одну из узких улочек, где пока ничего не горело, подтащил к бочке, которую еще не успели забрать, чтобы тушить пожар, и плеснул водой в лицо. Латерфольд жадно слезал капли сусов и растер глаза. Ум прояснился. «Это не тот день!» «Латерф!» — рычал Храуст, встряхивая его, как тряпичную куклу. Он тоже успел окунуть в бочку голову, и влага испарялась с его лица, погружая в белое облако. «Очнись! Мы должны свалить отсюда как можно скорее!» Латерфольд лишь кивнул. В горле и носу все еще соднило. Они побежали по узким улицам незнакомого города наугад, пытаясь рассмотреть в дыму крепостные башни и выйти к воротам или увязаться следом за горожанами, которые уж точно знали выходы из Унберка. Вскоре они заметили в толпе кого-то из сироток, и Храуст окликнул своих людей. Те, завидев Гетмана и Егермейстера, мигом спешились, ведя лошадей к командирам. «Идем, идем!» — подгонял Храуст, но Лоттерфольд застыл, как вкопанный, чувствуя, как даже в этом пекле сердце сковывает льдом. На противоположной улице горел целый двор. Коновесь и деревья утопали в пламени, которая пыталась добраться до ветхого дома с деревянной крышей. Где-то там, в этом аду, плакал ребенок. Плач явственно доносился сквозь грохот, треск и вопли. Не успев ничего обдумать, Лоттерфольд бросился к двору. Рука Хауста пролетела над его ухом, но поздно. Егермейстер в несколько прыжков оказался у рассыпающихся ворот и без раздумий кинулся в огонь. Перемешанный с пеплом дым обжег лицо. В вонь вплелся отвратительный запах его собственных подпаленных волос, а на зубах захрустел песок. Наконец удалось отыскать в дыму орущего мальчишку не старше Дейна. Элатерфольд протянул руку, и пламя лизнуло ее, но не успела схватиться за одежду. Он сгреб мальчика за шиворот, впившись ногтями в его шею, вышвырнул на дорогу и следом выпрыгнул сам, чувствуя, как разум снова оставляет его. Топот копыт и лицо, охваченное огнем. «Нет, это рыжие волосы. Шарка? Нет, Кирш. Предатель Кирш, перепачканный в копоти!» Он затаскивает Латтерфольта в седло, оборачивает его нос и рот какой-то вонючей мокрой тряпкой, а дальше лишь бешеная тряска, и вопли, и пепел, и, если это еще не бред, хриплый, но мощный крик Храуста «Стреляйте по ним! Это они сожгли Унберг!» Перепуганное лицо мальчишки возникло перед ним. Латтерфольту понадобилось немало времени, чтобы его узнать. Виски все гудели, словно голову сжимали руки великана. Он попытался что-то сказать, но вместо слов из уст вырвался лишь сухой, раздирающий горло кашель. Дэйн проворно сунул Леттерфольту в руки флягу, и тот стал хлебать воду так быстро, что снова затрясся от кашля. Перед его глазами все еще танцевали языки пламени. «Ненавижу огонь! Ненавижу!» «Где Шарка?» — спросил он, придя в себя. «Спит», — показал Дэйн. Несколько его самых простых слов и фраз Лоттерфольд успел выучить еще в Таваре. Егермейстер сел и осмотрелся. Перед ним была полуразрушенная церковь старых богов, нетронутая огнем. Они проезжали такую по пути в Ундерг. Значит, его притащили поближе к лагерю, где, на счастье, остались основные силы Храуста, а те, кого они взяли с собой в триумфальное шествие... Голова вдруг разболелась так мучительно, что Лоттерфольд не сдержал стона. На стон прибежал Петлич и присел рядом. «Ты как?» — спросил Гетман Стрелков, приземистый и надежный, полная противоположность Киршу. На его щеке красовался большой розовый шрам. Так раны выглядели после того, как их касался дар исцеления. Значит, шарка жива и уже лечит пострадавших. «Терпимо. Ирже, ты знаешь, что произошло?» «Жители подожгли Унберг», — просто ответил тот. Пока одни горожане приветствовали нас, другие раскладывали запалы и солому, а после убежали через тайный ход под западной стеной, пока остальные горели заживо. «Унберг еще пылает! Мы сделали все, что могли!» Ровный монотонный голос Петлича никак не вязался со страшными словами, которые произносил его род. «Вы поймали поджигателей?» «Храост отдал приказ стрелять по ним!» Латерфольд замотал головой, отгоняя от себя то ли его слова, то ли приступ тошноты. При движении запах паленых волос усилился. Знаменитая грива, которую он не стриг с юношества, длинные волосы считались украшением и гордостью каждого хинна, не пережила пожара. Но это еще не худшее. Пока мы боролись с огнем к Умберку, с севера подошла армия Редриха. «Пока только ее часть, около тысячи всадников, и хрен знает, сколько пехоты. За ними едут митровицы, паны севера и наемники. Они еще далеко, но...» Слушая петлича, Латерфольд достал из голенища метательный нож и принялся отсекать опаленные волосы по плечи. Храост полагает, что они нападут утром. Не станут тянуть, пока мы так слабы. Не знаю, чего ожидали грифоны. Скорее всего, что мы так и сгорим в Унберке». Эти уёбки пытались закрыть ворота, когда начался пожар, а когда не вышло, подожгли их. Остаётся только встретиться с ними в чистом поле лицом к лицу. Храуст распорядился выстроить вокруг лагеря укрепления, в и ловушки, если успеем. Запасы пороха в Унбреке сгорели, они об этом позаботились в первую очередь. Снесли кучу домов взрывом. А мальчишка, которого я спас перед тем, как Кирш меня увёз, вдруг вспомнил Латтерфольд, перебив Петлича. «Ты не знаешь, он выжил?» «Не слыхал ни о каком мальчишке, Латтерф», — удивленно ответил тот. «Кирш привез только тебя. Это все, что я знаю». Последний подпаленный локон упал на пол. «Иржи, где этот ублюдок?» — спросил Латтерфольд, поднимаясь на ноги. Перед тем, как выйти из храма, он попросил Дейна привести его к шарке. Она спала за алтарем, охраняемая Таррой и еще пятью вооруженными сиротками — Ее перепачканное в зале лицо кривилось, словно и во сне она по-прежнему переживала ужас. Латерфольд удостоверился, что Шарка цела, погладил ее по голове, наклонился, чтобы поцеловать, но передумал, решив, что поцелуй ее разбудит, и сказал Дейну. «Не отходи от нее ни на шаг, братец, и никуда не пускай. Тебя она послушает. Только тебя одного». Дейн отдал честь правой рукой, крепко сжимая влево и свой трофейный кинжал. Тощий, кудрявый молец, втянутый в самое пекло войны, смотрел на него так, как, наверное, сам Вильям смотрел на Храуста. «Соберись, ничтожество», — сказал он себе. «Это не тот день».